И уж птица-бледуница ему на волосе нагадила, а он стоит безгрешный, первым ветром омытый, на золотом свету, а тени синие, а сосульки жаром горят и на перебой работает. Кап-кап-кап-кап, трень-трень стоит, покуда сосед алисослуживец не окликнет мимо, идучий. Чего торчишь, Эдуард, а чем подавился? И рассмеется по-хорошему, так по-доброму, по-весеннему. 1 марта, это уж совсем скоро, это на носу, правда, еще морозы, по ночам знатные, еще жди метели, еще не раз придется разгребать снег, протаптывать тропку к избе наново, а то и проезжие дороги расчищать лопатами, ежели выпадет очередь на дорожную повинность, а все равно уж легче, уж конец, видать, уже дни вроде как длиннее стали». Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. Верно, так и есть.